Седьмой урок для предпринимателей от богатого папы. Миссия определяет все остальное. Глава седьмая. Как перейти от малого бизнеса к большому бизнесу? Почему большинство малых компаний остаются малыми? Спросил я. Хороший вопрос. Они остаются малыми, потому что у них есть слабые места в треугольнике БИ, ответил богатый папа. Трудно перейти из квадранта S в квадрант B, если ты не одинаково силен на всех уровнях треугольника и. После крушения. Есть расхожее выражение «туманное прошлое». Это действительно так, но при этом в одних случаях прошлое можно разглядеть значительно более ясно, чем в других. Методы сделать этот процесс более наглядным, вроде треугольника и и квадранта денежного потока не только могут помочь заглянуть в будущее при разработке бизнеса, но и оглянуться в прошлое. После того, как рухнул мой бизнес по изготовлению нейлоновых кошельков, мое знание этих методов богатого папы оказалось для меня чем-то вроде очков или лупы, через которые я мог детально рассмотреть все причины провала моего бизнеса. С самого начала было ясно, что именно растерло нас в порошок сочетание быстрого успеха и полной некомпетентности в делах. Но помимо этого, за успехом просматривались более глубинные факторы, которые стали причиной нашей неудачи. Будучи максимально честным самим собой и используя для анализа квадрант денежного потока, я сразу понял, почему мы потерпели фиаско. Настоящей причиной стало зазнайство, свойственное молодым людям. Так рано достичь большого успеха, Было все равно, что дать школьнику ключи от гоночного автомобиля с ящиком пива в багажнике и отпустить с напутствием, будь осторожен. В 1976 году мы с моим лучшим другом Ларри находились в квадранте R, работая по найму на компанию Xerox. Так как мы стали лучшими камевояжерами компании, то решили, что уже знаем ответы на все вопросы, составляя бизнес-план мы считали, что способны, как ивол перепрыгнуть на мотоцикле через большой каньон. Другими словами, одним прыжком добраться до квадранта B, вместо того, чтобы постепенно двигаться сначала из квадранта R в квадрант S, мы предполагали завести на полную мощность наши мотоциклы и прыгнуть из R прямо в B. То есть не спускаться вниз по склону каньона из пункта R в пункт С, где можно перейти реку, а потом подниматься по другому его склону из С в Б, а прыгнуть. Но Ивол Книвол оказался достаточно сообразительным, чтобы перед тем, как прыгнуть через каньон, прицепить к своему мотоциклу парашют. Мы же этого не сделали. Мы были похожи не на Ивола Книвола, а скорее на волка из мультфильма, который гонится за зайцем, подбегает к краю утеса, прыгает, и только тут начинает понимать, что вокруг него Нет ничего, кроме воздуха. Где-то в 1978-1979 годах мы тоже стали понимать, что под нами нет ничего, кроме воздуха. Мы уже почти прыгнули в квадрант Б, но почти не считается. Мы чуть-чуть не допрыгнули. Смогли коснуться только края противоположного берега, а потом из-за своих слабых мест на нескольких уровнях в треугольнике БИ рухнули в ущелье. Это было и некрасиво, и очень больно. Всякий раз, когда я вижу мультик про волка, я испытываю к нему особое чувство сострадания. Я знаю, что он чувствовал. Аварии полезны, если только вы остаетесь в живых. В промежутке между 1979 и 1981 годами мне казалось, что я занимаюсь чем-то вроде того, чем заняты люди, из Национального управления по безопасности на транспорте, когда они осматривают место крушения самолета. Мои прежние партнеры перешли в другие компании, и их место заняли два новых партнера. Одним из них был мой брат Джон, который был надежным помощником в бизнесе и, кроме того, оказывал мне огромную моральную поддержку. Вместе мы смогли выбраться из-под обломков и отстроить новый бизнес но только значительно меньшего размера. Это была весьма небольшая компания, так что мы перешли назад из квадранта B в S. В 1981 году наша сильно сузившаяся компания установила партнерские отношения с местной радиостанцией и таким образом создала то, что и до сего времени считается одной из самых успешных маркетинговых программ. Совместно с этой радиостанцией мы разработали специальный маркетинговый бренд, который назвали Рок 98. Мы стали выпускать черные майки с ярко-красной белой эмблемой, которая должна была служить рекламой радиоволны, по которой наша радиостанция в Ганалулу передавала рок-музыку. Это очень привлекло фанатов рока. В Ганалулу наши магазинчики осаждали тысячи подростков, которые тут же расхватывали десятки тысяч таких майк и других товаров, соответствующие рок-символикой. Эта продукция вскоре распространилась по всему миру. Особенно большой успех она имела в Японии. Когда мы увидели, как тысячи японских подростков выстраиваются в очередь около нашего маленького магазинчика в Токио, мы опять стали улыбаться. А ведь мы не улыбались уже несколько лет. Когда я сообщил богатому папе про наш новый всемирный успех, он напомнил мне свое прежнее высказывание. Этот процесс дает тебе возможность заглянуть в будущее, но будь готов пройти этот путь до конца, какие бы трудности тебя не ожидали. И хотя в тот момент я был все еще достаточно далек от цели, я понял, что подбираюсь к ней все ближе и ближе. Процесс пошел, хотя порой он казался чересчур жестким. Безумное увлечение продукцией с рок-символикой продолжалось где-то года полтора. Оно принесло нам много денег. Благодаря одной этой рекламной кампании я смог вернуть своим кредиторам 700 тысяч долларов и расплатиться с налоговыми недоимками, накопившимися за время моего первого успеха с кошельками. Со временем увлечение майками угасло, и я по-прежнему не имел за душой ни цента. Но зато мои навыки работы на разных уровнях треугольника БИ значительно развились, и я снова обрел уверенность в своих силах. Я смог превратить неуспех в удачу, смог избежать процедуры юридического банкротства и еще раз бросил мимолетный взгляд на прекрасную жизнь, которая ждет меня в будущем, когда весь этот процесс подойдет к концу. В 1981 году мне позвонил рекламный агент рок-группы Pink Floyd. Он прослышал про наш успех с рекламной кампанией радиостанции и хотел, чтобы мы помогли им выпустить на рынок альбом The Wall. Естественно, мы тут же ухватились за эту благоприятную возможность. Опять наша маленькая компания выросла до весьма приличного размера, и снова в ходе этого роста мы смогли в полной мере проверить наши способности на разных уровнях треугольника BI. Наша совместная с Pink Floyd компания оказалась очень успешной. Вскоре другие рок-группы также начали обращаться к нам, и совершенно не Наша маленькая компания стала главным и почти единственным поставщиком маркетинговых услуг в области рока в Гонолулу. Когда же в наш список клиентов вошли группы Duran Duran и Van Halen, наш бизнес круто пошел вверх. Примерно в то же время, в 1982 году появилась MTV. Это означало, что эпоха расцвета рок-н-ролла раз и навсегда закончилась, дискотеки вымерли, и снова все наши усилия пошли на смарку. Да, мы оказались в нужном месте в нужное время и занимались подходящим бизнесом. Но наши трудности вытекали из того факта, что мы не умели долго следовать за кривой спроса. Кроме того, мы поняли, что в наше время невозможно производить какую-либо продукцию в Соединенных Штатах. Бесчисленные новые постановления правительства, трудовое законодательство, уровень оплаты рабочей силы и земельного участка, необходимого для производства – все это было совершенно неподъемно для маленькой компании. С экономической точки зрения, единственной возможностью расширения производства было его перенесение в страны Восточной Азии. Мы трое день и ночь трудились над тем, чтобы расширить нашу деятельность в Восточной Азии. Это были 6 месяцев тяжелейшего труда, если не по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то, по крайней мере, часов по 20 без выходных. Я постоянно вертелся между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Дейв, один из моих партнеров, в это время находился на Тайване или в Корее, а мой брат держал на своих плечах наш офис в Гонолулу. Работая в различных часовых поясах, охватывающих половину земного шара, Мы постоянно поддерживали связь по телефону. Хочу заметить, что сотовых телефонов и электронной почты в то время еще не было. Вместе отстраивая наш большой треугольник Б.И. Когда треугольник стал больше, деньги снова хлынули в наш карман. Время от времени мне хотелось на какой-то миг остановиться и поехать повидать богатого папу. В тот период отношения между нами были довольно натянутыми. Он все еще сердился на меня, потому что считал, что я не прислушался к его словам перед тем, как потерпел крах со своим первым бизнесом по производству нейлоновых кошельков. Все же, несмотря на эти обстоятельства, он по-прежнему готов был уделять мне какое-то время и помочь советам. Но даже когда я рассказал ему, что смог воссоздать на новой основе наш бизнес с кошельками, и что в процессе этого я очень многому научился, он продолжал проявлять недовольство и ворчать. Сейчас, оглядываясь на прошлое, можно сказать, что воссоздание нашего бизнеса принесло мне поистине бесценный опыт. Мы с моими двумя новыми партнерами очень много узнали и выросли как бизнесмены. Мы закалились в борьбе, мы стали хорошими предпринимателями, и доказательством тому был денежный поток, который мы получали. В нашем новом треугольнике БИ уже не обнаруживалось брешей, ему уже не грозила опасность рухнуть в любой момент. Мы научились крепко держать в руках свой бизнес. Но однажды мой партнер Дэйв предложил мне съездить с ним в Корею и на Тайвань, чтобы посмотреть, как работают наши предприятия. Так как на протяжении всего времени, пока мы создавали свой бизнес, я мотался исключительно между Нью-Йорком и Сан-Франциско, я еще ни разу не был в Азии и не видел наших фабрик. И, как я уже писал в одной из предыдущих глав, поездка в Азию и то, что я там увидел, положили конец моему желанию заниматься производственным бизнесом. Миссия завершилась. Пока самолет, на котором я возвращался из Азии на Гавайи, пересекал океан, у меня было время подумать. И я понял, что моя прежняя миссия подошла к концу. Я начал вспоминать все, что со мной произошло, весь процесс. Мне казалось, что все это было не далее, как вчера. Я вспоминал, как в 1974 году решил пойти работать в Ксеракс, чтобы научиться продавать. Моя память также возвращалась к тем дням 1976 года, когда мы с моим другом Ларри в первый раз решили основать компанию по выпуску нейлоновых кошельков на бутсе для бега трусцой. В 1978 году я был на вершине славы. Совсем недавно я считался лучшим камивояжером компании Xerox. И вот уже про наши кошельки пишут в таких изданиях, как JQ, Runner's World и Playboy. Мы с Ларри бросили Xerox, чтобы полностью посвятить свое время управлению крошечным бизнесом. Я перебирал в памяти все периоды нашего успеха и последовавшего за этим краха. И снова переживал. Живо вспоминая, как отвратительно я себя чувствовал, когда мне пришлось объяснять моим родным кредиторам и работникам налогового ведомства, что мы закрываем наше предприятие. Я припомнил уроки богатого папы, которые получил в тот период. Когда же я начал думать о том, как мы с моим братом и Дейвом решили возродить наш бизнес и вспоминал наш успех с компанией по рекламе радиостанции, передающий рок-музыку, а затем про MTV и сотрудничество с людьми из мира рок-н-ролла. Я не мог сдержать улыбки. Теперь наш бизнес твердо стоял на ногах, и было ясно, что пришло время заняться чем-то другим. У меня в голове постоянно вертелись слова. «Погоди, сейчас ты зарабатываешь много денег, ты опять достиг вершины успеха. Так зачем от этого отказываться?» Просто продолжай делать то, что делаешь, и спокойно богатей. Все основные трудности уже позади. Наступает время реализовать свои мечты. Но, несмотря на это, в глубине души я знал, что настало время все бросить и уйти. Решение уйти давалось трудом, особенно сейчас, когда я наконец-то начал очень хорошо зарабатывать. Несколько месяцев продолжалась борьба между разумом и сердцем. Не раз и ни два, получая чек на зарплату и на премиальные. я чувствовал, что ни за что не хочу уходить. Но все же я осознавал, что моя задача по овладению основами треугольника БИ завершилась. Теперь я умел бороться с любыми конкурентами и преодолевать любые трудности в мире бизнеса. Сейчас моей главной проблемой было следующее. Мне не нравилось то, что я должен был делать, чтобы поддерживать успех своего нынешнего бизнеса. Мне было отвратительно эксплуатировать детей, которые должны были трудиться в нечеловеческих условиях. И вот в конце 1983 года я сказал Дейву и своему брату-жену, что покидаю компанию. При этом я не потребовал никакой доли капитала. Я и так получил больше, чем хотел. Встреча с Ким. Как раз в тот период, когда я собирался сделать этот очередной решительный шаг в своей жизни, я встретил Ким. Поскольку я по-прежнему был завсегдатаем дискотек на Вайкике, я уже видел ее мельком несколько месяцев назад, но тогда она не захотела иметь со мной никаких дел. Наверное, причина была в моей длинной цветастой рубахе и танцевальных туфлях. Меня это не особенно расстроило. На Вайкике было полным-полно других красивых молодых женщин. Но почему-то после того, как я вернулся из поездки в Азию, образ Ким вновь всплыл в моей памяти. Я снова предложил ей встретиться, и она снова меня отвергла. Так продолжалось на протяжении шести месяцев. Я бегал за ней, назначал свидание, но она все время мне отказывала. Я звонил ей, но она вешала трубку. Я посылал ей цветы, но она их не брала. Она снова и снова отвечала мне отказом. Я испробовал все приемы, которые освоил, когда был камевояжором. Я применял тактику любимого щенка, тактику Коломбо и тактику атаки и быстрого завершения сделки. Ничто не срабатывало. В конце концов, когда все приемы, которым я научился в коммерции, не принесли результатов, я решил отказаться от образа камевояжора с дискотеки и попробовать то, чему научился, когда по вечерам посещал школу маркетинга. В маркетинге основополагающим правилом является следующее. Прежде чем пытаться что-то продать, нужно хорошенько изучить рынок и клиентов. И вот, взявшись за дело с другого конца, я начал ходить вокруг да около и выяснять, что за женщина на самом деле скрывается под именем Ким. В сфере маркетинга это называется «понять, кто твой клиент». Первым, к кому я обратился, был один парень, который знал ее по работе. Когда я начал свои расспросы, он рассмеялся мне в лицо. «Тебе не стоит утруждать себя», — сразу же сказал он. «Знаешь, сколько парней вьются вокруг нее? Парни вроде тебя присылают ей свои визитные карточки, цветы или звонят по телефону чуть ли не каждый день». Вероятно, она даже и не заметила тебя среди всей этой толпы». Не получив от этого человека никаких полезных сведений, я продолжал копать с другой стороны. Наконец, как-то за завтраком в небольшом ресторанчике мы разговаривали с одной моей знакомой. И я вскользь упомянул, какие неудачи преследуют меня с моим последним рыночным проектом под кодовым названием «Ким». Выслушав мою историю, Филис тут же брякнула. «А ты знаешь, кто ее лучшая подруга?» «Нет, не знаю». Расхохотавшись, Филис воскликнула. «Ее лучшая подруга — это твоя старая подружка Карен». «Да ну!» — воскликнул я. «Ты что, разыгрываешь меня?» «Нет, это действительно так!» — смеялась Филис. Крепко обняв и расцеловав ее, я тут же выскочил на улицу и побежал в свой офис. Там я набрал номер Карен. После того, как мы с Карен расстались, отношения между нами были далеко не самые дружеские, так что мне пришлось на скорую руку уладить это дело, прежде чем я смог приступить к расспросам. После нескольких запоздалых извинений, Карен согласилась наконец выслушать мою историю шестимесячных неудачных ухаживаний за Ким. Дослушав до конца, она так же, как и все другие, рассмеялась. Потом спросила «Так что же ты хочешь от меня?» Я тут же снял кепку у специалиста по маркетингу и, быстро напялив кепку камиваежера, попросил ее о том, о чем учит просить каждого камиваежора, когда он имеет дело с уже удовлетворенным клиентом. Я попросил ее о рекомендации. Что, ты просишь меня об этом? вскричала Карен. Ты хочешь, чтобы я порекомендовала тебя от своего имени? Ты хочешь, чтобы я посоветовала ей встречаться с тобой? Ну, такого наглеца, как ты, я еще не видовала? «Да, наверное, именно поэтому я и стал в свое время лучшим камевоежером в компании», отшучивался я. Но Карен уже не смеялась. «Хорошо», — сказала она, — «я с ней поговорю, но я тебя предупреждаю. Больше я ничего делать не буду. Это последняя уступка с моей стороны». В общем, Карен поговорила с Ким и дала мне превосходную рекомендацию. Где-то через 6 недель после этого у Ким наконец нашлось свободное от работы время, И, в конце концов, 19 февраля 1984 года состоялось наше первое свидание. Начало нового процесса. Место нашего свидания стал столик в кафе с видом на океан, а потом мы просто прогуливались по белому песчаному пляжу с бутылкой шампанского в руке. У меня было тогда не очень много денег, так что это романтическое свидание было в пределах тех средств, которыми я располагал. Сидя на песке у подножья Diamond Head, мы проговорили до самого рассвета. У нас оказалось очень много общего. Тем вечером она рассказала мне о своей жизни, а я рассказал о себе. Когда речь зашла о работе, я стал повествовать о богатом папе и тех уроках, которые от него получил. Поскольку Ким еще в колледже изучала основы бизнеса, у нее вызвал интерес треугольник Б и богатого папы, и тот процесс, в ходе которого... Человек становится предпринимателем. Сидя на песке у моря в лунном свете и рассказывая самой красивой женщине на земле все, что я знал о бизнесе, я чувствовал себя будто в раю. Практически все женщины, с которыми я до этого знакомился на дискотеках, ничего не понимали в бизнесе. Ким же прекрасно разбиралась в этой сфере. Она очень заинтересовалась моими рассказами и только покачала головой, когда я рассказал ей историю нашей компании по выпуску нейлоновых кошельков. Я говорил о нашем стремительном успехе и еще более быстром крахе, который за ним последовал. Когда я рассказал ей про азиатских детей, которые работали, примостившись в четыре ряда, буквально на головах друг у друга, и дышали ядовитыми испарениями от красителей, на ее глазах навернулись слезы. Затем я рассказал о том, что решил уйти из своей компании, потому что почувствовал, что эта часть моей жизни подошла к концу и миссия, которая влекла меня за собой, была исчерпана. В этом месте она прервала меня и сказала, «Я рада, что вы ушли оттуда, но чем же вы намерены заняться сейчас?» Покачав головой, я ответил, «Не знаю, но я знаю, что иногда нужно остановиться и подумать, прежде чем опять что-то начинать. Так что сейчас я именно этим и занят, привожу свои мысли в порядок». После этого я рассказал ей про своего бедного папу, который до сих пор не мог найти себе постоянную работу и подрабатывал от случая к случаю. Я поделился с Ким своими мыслями о том, насколько не соответствует жизненным целям наша система образования и какими неподготовленными к реальной жизни выходят из школы молодые люди. Выходят, чтобы стать наемными работниками, в то время как они могли бы стать предпринимателями, о том, что детей учат рассчитывать после выхода на пенсию на то, что о них позаботится какая-нибудь крупная организация или правительство. Затем мы стали обсуждать будущее, в котором богатый папа предвидел жестокий кризис системы социального обеспечения, бесплатного медицинского обслуживания и всей сети финансовых и биржевых рынков, кризис, который будет все больше и больше разрастаться по мере того, как стареет и выходит на пенсию многочисленные послевоенные поколения почему вы так этим заинтересовались, спросила она, почему этот грядущий финансовый кризис вас так задевает? Честно говоря, не могу объяснить, сказал я. Я знаю, что в нашем мире полно разных проблем, например, загрязнение окружающей среды, борьба с болезнями и голодом, международная безопасность и так далее. Но проблемы, связанные с деньгами, бедностью и пропастью между богатыми и бедными, волнуют меня сильнее всего. Я ощущаю их всем своим существом». Наша беседа как-то сама собой перешла на доктора Бакминстера Фуллера, у которого я когда-то учился, и на его идеи относительно нашей финансовой системы, очень похожие на мысли богатого папы. Я как мог объяснял Ким, что доктор Фуллер говорил о том, как участвуют в денежной игре богатые и бедные, причем в результате бедные представители среднего класса постоянно оказываются на краю финансового кризиса, что каждый из нас должен иметь в своей жизни какую-то цель, что для каждого жизненно важно разгадать загадку, зачем мы пришли в этот мир, и построить свою жизнь так, чтобы трудиться не только ради денег, но и постараться сделать лучше окружающий нас мир. Вы хотите сказать, что ищете способы помочь людям, «Таким, как ваш отец и те дети, которые трудятся на принадлежавшей вам фабрике?» – спросил Аким. «Совершенно верно», – ответил я. «Когда я побывал на этой фабрике, я решил про себя, что настало время что-то сделать для этих детей, а не продолжать эксплуатировать их труд. Пришло время подумать, как помочь им стать богатыми, вместо того, чтобы думать только о том, как бы разбогатеть самому». Мы не заметили, как из-за океана начало подниматься солнце. Юные любители серфинга пришли, чтобы ощутить нежность волн утреннего прибоя. В этот момент я почувствовал, что опять готов к работе и борьбе. Мы не спали всю ночь, но были полны энергии. С тех пор мы больше не расставались. Я нашел свою страсть. В декабре 1984 года Мы с Ким переехали в Калифорнию. Как я уже не раз писал в своих книгах, наступал самый трудный период в нашей жизни, и для меня, и для Ким. Все варианты, на которые мы рассчитывали в бизнесе, не сработали. В результате мы остались без денег и без крова. Несколько ночей мы провели в нашем автомобиле. Это было время, когда прошли проверку на прочность и наша вера в необходимость создания нового бизнеса и любовь друг к другу. Калифорния тогда была землей обетованной для всевозможных начинаний в области образования. Многие бывшие хиппи повзрослели и даже постарели, и теперь начали организовывать разные семинары, посвященные самым причудливым и интересным темам. Откройте ваш разум, смените парадигму мышления, преодолейте барьеры, которые ограничивают вашу жизнь. Мы с Ким посетили столько семинаров, сколько смогли, жадно впитывали новые идеи, и осваивали новые методы преподавания. Я уже писал о том, как мы посещали школу вождения гоночных автомобилей Боба Бандаранта, а также о том, как мы работали вместе с Тони Робинсом, обучая людей ходить по горячим углям. Как вы знаете, мне никогда не нравилась традиционная система образования. Мне было не по душе преподавание, которое строится на страхе перед неудачей, Заучивание заранее известных правильных ответов и боязни допустить какую-нибудь ошибку. В школе я всегда чувствовал, что меня хотят запрограммировать как робота, чтобы я делал только правильные вещи и жил в вечном страхе перед реальностью. Мне часто казалось, что я бабочка, которая попала в паучью сеть, и что меня постоянно опутывают этой сетью, чтобы я никогда больше не смог летать. А я искал образование такого вида которая, наоборот, помогала бы людям понять, как вырваться из ловушки привычных страхов, которая помогло бы им открыть в себе такую силу, чтобы они прошли по огню или промчались на полной скорости на гоночном автомобиле Формулы-1. И чем больше я изучал эти новые методы образования, попутно раздумывая над тем, как мы учимся и каким путем можем чему-то научиться, как работают вместе наш разум и эмоции, и как это влияет на наши физические возможности, тем больше мне хотелось учиться дальше. Я был буквально зачарован наукой о том, как учить людей. Теперь я понял, что мне так нравилось в корпусе морской пехоты. Мне нравилась подготовка, которую давали на военной службе и в летной школе, потому что там нас тоже учили преодолевать страх и ограниченность мышления. С моей точки зрения... Учебная атмосфера в корпусе морской пехоты была просто идеальной. Она была жесткой и даже суровой, поскольку предъявляла высокие требования к моему телу, разуму, чувствам и духу. Осилить всю программу подготовки было нелегко. Здесь недостаточно было просто запомнить правильные ответы. Так же, как и в мире бизнеса, в корпусе морской пехоты судили по результатам, не обращая внимания на объяснения и отговорки. Важны были действия, а не слова. Нас учили, что самое важное – это выполнить задание. Второе по важности – это команда, а собственная личность была на последнем месте. Там действительно учили летать, а не стремились связать крылья. Учиться на достижениях Мне стало ясно, что то, чему мы учились, является особым видом обучения. Я сформулировал это вкратце так – учиться на достижениях. Данный вид обучения является достаточно сильным, чтобы преобразовать личность человека, изменить восприятие действительности и его образ мышления, заставить почувствовать то же, что должен чувствовать цыпленок, когда он наконец разбивает скорлупу, в которой сидит, и выходит на свет. На одном из семинаров по методам обучения я услышал об ученом Илье Пригожине, который получил за свои исследования Нобелевскую премию. Эта премия была присуждена ему за исследования в области диссипативных структур. Чтобы было понятно, приведу пример того, как ребенок учится ездить на велосипеде. Садится на него, падает, опять садится, опять падает, и, наконец, совершенно неожиданно обнаруживает, что может ехать и больше не падает. Максимально упрощая, можно сказать, что под влиянием сильного напряжения возникающего в мозгу в результате стресса от постоянных падений и подъемов, сам процесс мышления ребенка начинает изменяться. В его мозгу возникают новые связи. Этот процесс вовсе не идет от теоретического знания, как надо ездить на велосипеде, к способности спокойно сесть на него и покатить по дороге, как ни в чем не бывало. Эти исследования помогли мне понять, почему дети, которые преуспевают в школе, не могут также преуспеть во взрослой жизни. Есть очень много людей, которые прекрасно знают, что нужно делать, но, увы, оказываются не способны применить свои знания на практике. Потому что они, так же, как и мой бедный папа, единожды потерпев неудачу, останавливаются и говорят себе, «Я больше этого делать не буду». Вместо того, чтобы снова взяться за то же дело, повышая уровень напряжения, и не обращая внимания на разочарование, они отступали, стремясь избежать напряженной ситуации. Такое поведение похоже на то, как если бы цыпленок принял решение навеки остаться под защитой скорлупы. Как подытоживает Пригожин, напряжение – вот способ, с помощью которого расширяется интеллект. А мой богатый папа сказал бы так – «Не отступай, повторяй весь процесс снова и снова». Как быстро мы способны учиться? Другим ученым, чьи работы привлекли мое внимание, был болгарин Георгий Лазанов, пионер в области так называемого суперобучения. Хотя мне не довелось посетить ни одного из его уроков, я узнал, что он мог обучить людей какому-нибудь новому языку всего за 1-2 дня. Ясно, что традиционные академические ученые не признают его работы и стараются сделать все возможное, чтобы дискредитировать как эти работы, так и его самого как личность. Но я поступил по-другому, стал экспериментировать с методами Лозанова и обнаружил, что они действительно срабатывают. Одной из причин, почему мне так не нравилось учиться в школе, попросту было то, что обучение шло томительно медленно. Нужно было слишком долго учиться, чтобы научиться совсем незначительным вещам. А если комбинировать разные методы обучения, скорость обучения сразу же возрастает, исчезает характерная при этом скука, и полученные знания запоминаются гораздо лучше и на длительное время. Я очень увлекся проблемами образования, особенно самыми новейшими теориями в этой области. И что мне особенно во всем этом нравилось, так это открытие, что в данной области не имеет значения, кем ты был в школе, двоешником или отличником. С таким подходом к обучению любой человек может научиться, чему захочет, нужно только желание. Я опять нашел свою страсть. Много лет назад богатый папа говорил мне, что как только завершаешь какой-то определенный процесс в жизни, ты переходишь к другому процессу и при этом берешь с собой не так уж много все лучшее, а остальное бросаешь без всякого сожаления. Когда ты снова завершаешь очередной процесс, то опять берешь с собой лучшее, что нашел в ходе этого процесса, а ненужное оставляешь. Когда мы с Ким вступили в период активного изучения проблем образования, слова богатого папы наполнились для нас новым смыслом. Меня внезапно осенило, что я начал лучше из тех нескольких процессов, через которые должен пройти в своей жизни. У меня сохранились яркие воспоминания от процесса моего обучения в школе, которую я просто ненавидел. Затем шли воспоминания о процессе, когда из меня делали пилоты вертолета в корпусе морской пехоты. Следующим был опыт обучения предпринимательству, когда я создавал бизнес по изготовлению нейлоновых кошельков. Этот процесс был очень трудным и даже жестоким, и поэтому в ходе него я научился очень многому. А теперь фактически я снова стал учеником, начал изучать то, как люди учатся, и тут-то я смог собрать в одно целое и привести в порядок знания и опыт, которые получил на всех предыдущих этапах жизни. Вся моя жизнь, ранее казавшаяся такой беспорядочной, начала приобретать определенный смысл. И вот в августе 1985 года я наконец-то открыл свою подлинную страсть. В моем разуме стали быстро очерчиваться контуры нового бизнеса. С 1986 по 1994 год мы с Ким руководили организацией, которая вела две школы. Школу бизнеса для предпринимателей и школу бизнеса для инвесторов. В отличие от традиционных школ бизнеса, эти школы использовали совершенно новые, не имеющие аналогов подходы. В них не было никакой школьной схоластики, ни отметок, ни контрольных работ, ни экзаменов. Все, что требовалось, это желание учиться, время и деньги. Используя методы, которыми мы овладели, мы могли за один день преподать людям основы бухгалтерского дела и инвестирования, то, что обычно укладывалось в шестимесячный курс. Вместо того, чтобы говорить о бизнесе, мы тут же предлагали ученикам самостоятельно попробовать, как они могут действовать на всех уровнях треугольника BI. Вместо того, чтобы говорить о создании команды, мы сразу же создавали команды, в которых каждый мог себя попробовать в разных ролях. И первым приходил к финишу не кто-то один, а целая команда. И это уже была настоящая команда победителей. Не уверен, сможете ли вы представить себе, как это трудно объединить в одну команду 15 человек разного возраста, пола, с разным уровнем начальной подготовки и самыми разными мыслительными установками. То есть людей, изначально привыкших соперничать во всем, в плавании, езде на велосипеде. Объединить так, чтобы эта команда могла успешно состязаться с другой командой. Некоторые из таких соревнований живо напомнили мне сценки времен Вьетнамской войны, когда одним членом команды приходилось буквально выносить на руках других членов команды, только не за линию огня, а за финишную черту. Естественно, чтобы создать атмосферу, в которой можно по-настоящему научиться бизнесу, мы назначили денежные ставки. Каждый участник сбрасывал некоторую сумму в общий котел. И все это потом доставалось победителю. 15 человек из победившей команды возвращались домой, получив приз в размере до 50 тысяч долларов. В нашей школе бизнеса для инвесторов мы вместо того, чтобы разглагольствовать об инвестициях, создавали на деле рынок ценных бумаг, на котором шла активная торговля акциями. Разные команды изображали взаимные фонды средствами которых они должны были управлять. В зависимости от изменения состояния рынка, команды тоже должны были видоизменять свои инвестиционные стратегии. И опять-таки, в конце занятий победившая команда уносила с собой все деньги, которые ставились на кон. В 1993 году, хотя наш бизнес процветал и приносил хорошую прибыль, я понял, что опять пришло время сделать следующий шаг и заняться чем-то новым. Летом 1994 года мы с Ким продали свою долю бизнеса нашему партнеру и отошли от дел. К тому моменту пассивный доход от наших инвестиций стал больше, чем наши расходы. Наконец, мы покончили с крысиными бегами. Мы не были чрезмерно богатыми, но обрели финансовую свободу. Если вы возьмете в руки мою книгу ⁇ Отойти от дел молодым и богатым ⁇ то увидите на обложке фотографию на которой мы с Ким катаемся на лошадях по холмистой местности на фоне кристально-синего океана. Этот отпуск, проведенный на острове Фиджи, стал для нас наградой за то, что мы так рано смогли отойти от дел. Ким в то время было 37 лет, а мне 47. Надо знать, когда остановиться. В своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз целый раздел посвятил вопросу о том, Когда следует остановиться? Когда в 2004 году я читал эту книгу, я сразу же вспомнил те времена, когда и мне приходилось жестко приказывать себе остановиться. В 1984 и 1994 годах. Дело не в том, что я получал какой-то сигнал извне, некий знак с небес, который говорил мне, пришло время остановиться. Просто каждый раз наступал момент когда я начинал осознавать, что данный процесс подошел к концу. Я чувствовал, что следует подождать, пока начнется новый процесс. Много раз мне приходилось встречать деловых людей, которые знали, что им нужно остановиться, хотели остановиться, и все же не могли этого сделать. Они не могли остановиться по разным причинам. Но была одна причина, общая для всех они недостаточно проработали какой-то из уровней треугольника БИ. Если это так, то чтобы компенсировать свои слабые стороны, владелец бизнеса часто должен работать больше и с большим напряжением сил. Но дело не только в этом. При такой работе он не может позволить себе остановиться. И опять-таки, это ни что иное, как сигнал. У него не все в порядке с треугольником БИ. Еще одной причиной... Почему владелец бизнеса продолжает заниматься одним и тем же, даже если у него все идет прекрасно? Является то, что он просто не знает, чем он мог бы заняться еще. Как утверждает Джим Коллинз, человек должен уметь сначала остановиться, предоставить себе время отдыха, а затем начать подыскивать следующее поприще. Я поступал именно так. Я просто останавливался, давал возможность осесть пыли и чаду, ждал несколько лет. Я осматривался, чтобы иметь возможность разглядеть то, чем я мог бы заняться в дальнейшем. Чем большему числу людей вы служите, тем эффективнее работаете сами. В период с 1984 по 1994 год я прочно сидел в квадранте С, И я не собирался делать какие-либо преждевременные шаги, чтобы снова перейти в квадрант Б. Как и следовало ожидать, по мере того, как мы достигали все больших успехов, наши силы все больше и больше истощались. Для преуспевающих людей из квадранта S это самое обычное явление. Так как в данном квадранте люди работают сами, то получается, что чем больше успех, тем больше работы. Чаще всего оплату здесь получают за каждый час работы. Но все мы знаем, что сутки не растянешь, в них только 24 часа и к тому же человеку когда-нибудь нужно отдыхать. Но когда мы с Ким решили остановиться, причина этого была не то, что наша работа стала слишком утомительной. Меня смущало другое, наша деятельность затрагивала слишком малое число людей. В конце концов, было не так уж много желающих заплатить изрядную сумму денег, чтобы иметь возможность посещать наши семинары. К тому же наши семинары не просто дорого стоили, они были еще и очень трудными в физическом и эмоциональном плане, совсем как курс подготовки молодого бойца в корпусе морской пехоты. Помимо того, людям приходилось тратить на посещение одной из наших школ бизнеса не менее десяти свободных дней, а это могут позволить себе далеко не все. Доктор Бакминстер Фуллер, наставник, который оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Часто говорил, чем большему числу людей вы сможете служить, тем лучше, тем более эффективным будет ваш бизнес. Так что дело было не в деньгах, а в том, чтобы получить более широкую аудиторию. Богатый папа говорил об этом так. Одним из главных различий между людьми из квадрантов S и B является число клиентов, которых они одновременно способны обслужить. Кроме того, он поучал. Если хочешь стать богатым, просто подумай, каким образом ты мог бы обслужить одновременно большее число людей. К 1994 году в нашей школе бизнеса одновременно сидели за партами более 350 человек, причем каждый платил за это по 5000 долларов. Можете посчитать, деньги вполне приличные. Но дело в том, что этих людей было всего 350, вот что нас не устраивало. Я понимал, что если хочу помочь тем бедным детям из азиатских стран, то не смогу ничего сделать в этом направлении, пока занимаюсь тем, чем занимаюсь в данный момент. Другими словами, я осознал, что настало время остановиться и рассчитать, как перейти из квадранта С в квадрант Б. Теперь, вместо того, чтобы пытаться перепрыгнуть через большой каньон, Мы с Ким уже готовы были спокойно подняться по его противоположному склону. Наступило время, как говорил богатый папа, пройти через игольное ушко. Пройти через игольное ушко. Большинство из вас, наверное, уже знают, что самой важной проблемой для самостоятельно работающих профессионалов из квадранта «С» является слово «сам». Очень часто случается, что такой человек попросту нанимает сам себя, чтобы производить необходимую продукцию. Если вы посмотрите на треугольник БИ, начиная с уровня денежного потока и вплоть до самого верхнего уровня продукции, то поймете, что самостоятельно работающий профессионал должен использовать себя самого, как работника для работы на всех уровнях. И такая привычка во всем полагаться только на себя в большинстве случаев очень затрудняет переход в квадрант Б просто очень трудно отказаться от привычки самому участвовать во всех делах на протяжении всего процесса. В промежутке между 1984 и 1994 годами я был именно таким человеком. Я работал по найму на самого себя, хотя я и делал это осознанно, Но все же это часто вызывало у меня внутреннее беспокойство. Мне приходил в голову один и тот же вопрос, обращенный к самому себе. Как я могу в нашей школе бизнеса учить людей тому, что толком не постиг сам? Мы попробовали обучать нашим навыкам преподавания других людей. Но этот процесс оказался долгим, тяжелым и слишком скучным. Трудно было найти людей, которые были готовы пройти весь процесс до конца и стать наставниками по нашей системе образования. Нужны недюжинные способности, чтобы за один день научить группу более чем из 350 человек основам бухгалтерского учета и инвестирования. Это почти так же трудно, как научить людей ходить по огню. После того, как в 1994 году мы продали свой бизнес, у меня появилось свободное время, чтобы вернуться к беспокоившему меня вопросу. Как я могу в нашей школе бизнеса учить людей тому, чему толком не научился сам? Отправившись в горы возле города Бисби в штате Аризона, я нашел там уединенное местечко, чтобы всерьез поразмышлять над этим вопросом. Целых два года я работал, и когда вернулся из Бисби, в моем компьютере Макинтош уже был черновик книги «Богатый папа, бедный папа» и «Наброски настольной игры. Денежный поток». «Я прошел через игольное ушко и окончательно перешел из квадранта С в квадрант Б». Высказывание об игольном ушке богатый папа заимствовал из проповедей, которые ему довелось слышать в воскресной школе при местной церкви, которую он посещал в детстве. Он говорил, «В нашей церкви очень популярны были высказывания вроде «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай». Богатый Папа переделал это высказывание, и оно стало звучать так. «Забудем про верблюда, а вот если человек сможет пройти через игольное ушко, то он попадет в мир потрясающих богатств». Хочу заметить, что Богатый Папа был очень религиозным человеком и не собирался превращать изречение, которое услышал на уроке Закона Божьего, в шутку. Он просто решил воспользоваться этим уроком переделать его так, чтобы вставлять в собственные поучения. С точки зрения бизнеса это означало, что предприниматель, чтобы пройти через игольное ушко, должен оставить на той его стороне все, что относится к материальной части богатства. Через игольное ушко может пройти только то, что мы относим к интеллектуальной собственности, то есть разум и личность этого человека, которые следует рассматривать как актив, с помощью которого Можно делать деньги. Если вы посмотрите на рисунок номер 6 в приложении, то лучше поймете, что имел в виду богатый папа. В истории есть много примеров, когда можно сказать, что кто-то из прославившихся предпринимателей прошел через игольное ушко. Вот некоторые из них: Когда Генри Форд разработал систему массового производства своих автомобилей, он прошел через игольное ушко. До него большинство автомобилей делалось вручную по индивидуальным заказам. Когда Стивен Джобс и его команда из компании Apple Computers создали iPod, iPad, iPhone, iTunes, они прошли через угольные ушко. Когда такие режиссеры, как Стивен Спилберг и Джордж Лукас создавали свои знаменитые фильмы, они также проходили через угольные ушко. Компания «Макдональдс» прошла через игольное ушко, когда по всему миру начали распространяться франшизы на продажу гамбургеров. Когда тот, кто работает в сетевом маркетинге, создает свою собственную ветвь распространителей, он проходит через игольное ушко. Когда инвесторы приобретают актив, например, многоквартирный жилой дом, который будет приносить им каждый месяц денежный поток, относящийся к категории пакетного дохода, они проходят через угольное ушко. Политик, использующий телевидение для своей предвыборной кампании, проходит через угольное ушко. А тот политик, который ходит от двери к двери, нет. Когда изобретатель продает свое изобретение или писатель свою книгу какой-нибудь крупной компании, которая взамен обеспечивает ему лицензионные выплаты, они проходят через угольное ушко. Когда я суммировал все, чему научился от богатого папы, И то, что узнал сам и создал на основе этого настольную игру, а затем начал писать книги, я прошел через игольное ушко. Я смог решить это трудное уравнение. Когда я создавал нейлоновые кошельки на Буцу для бега трусцой и не позаботился о юридической защите моей первой деловой идеи путем привлечения адвоката по вопросам защиты интеллектуальной собственности, я тем самым показал, что не могу пройти через угольное ушко. Я просто собственными руками отдал свою идею конкурентам и тем самым обогатил их. Они прошли через угольное ушко, а я упал на дно Большого каньона. Я придумал и создал замечательную новую продукцию, но не изучил в достаточной степени треугольник БИ и не знал, как действовать на уровне права, чтобы эту продукцию защитить. Цыпленок проклевывается сквозь скорлупу. Когда я возвращался в Феникс с черновыми эскизами книги и настольной игры «Денежный поток», я уже знал, что нахожусь на верном пути к квадранту «Б». Мы с Ким начали планировать и создавать компанию по всем правилам треугольника б В тот момент, когда мы представили свою продукцию на рынок, на нас воистину пролился золотой дождь. Запуск продукции в производство – был официально и торжественно объявлен в день моего 50-летия, 8 апреля 1997 года, с самого первого дня существования Rich Dead Company, и до сего момента нам пришлось испытать лишь небольшие трудности, чтобы вдохнуть жизнь в наш бизнес. Основные трудности сводились к тому, что нам пришлось носиться по всему миру, организуя работу на все новых и новых рынках, да еще считать деньги. А в июне 2000 года... Меня пригласили на передачу Опры Уинфри, так что я был просто на седьмом небе от счастья. Итак, мы с Ким совершили прыжок из квадранта С в квадрант Б. С этого момента я начал лучше понимать, что имел в виду богатый папа, когда говорил «По-настоящему всей душой включайся в процесс. Не расслабляйся, когда этот процесс дает тебе возможность мимоходом бросить взгляд в твое счастливое будущее». Главное – твердо придерживаться взятого курса и пройти весь процесс до конца. Старайся овладеть всеми уровнями треугольника БИ. Это даст тебе огромную силу. Научись использовать силу всех трех видов денег – конкурентных, кооперативных и духовных. Постарайся пройти через игольное ушко. После того, как я принял участие в шоу «Опры Уинфри», Я почувствовал то, что чувствует цыпленок, когда он наконец разбивает скорлупу и выходит на свет Божий. Ведь до того, как я пришел на шоу Опры, меня практически никто не знал. Теперь же, в какой бы части света я ни был, ко мне на улицу подходят люди, чтобы сказать, что они читали книгу «Богатый папа, бедный папа» или играли в игру «Денежный поток». В 2002 году мне довелось побывать в Стокгольме, и я зашел в антикварный магазин. Его владелец, ярко выраженный блондин, как и подобает шведу, считался большим знатоком старинных китайских вещей. Увидев меня, он тут же воскликнул «Знаете, несколько месяцев назад я ездил в Китай, и когда мы плыли на пароходике вниз по реке Янцзы, я заглянул в окошко одного из сампанов, лодок, в которых проводят всю жизнь местные жители» и увидел, что вся семья играет в китайскую версию вашей игры «Денежный поток». В этот момент я понял, что смог выполнить обещание, которое в душе дал тем детям, которые в нечеловеческих усилиях трудились на меня, изготавливая нейлоновые кошельки. Тогда они работали, чтобы я мог стать богатым, а теперь моя продукция работала на них, помогая всем членам их семей, молодым и старым, узнать, что нужно сделать, чтобы на них работали деньги, вместо того, чтобы всю жизнь трудиться ради куска хлеба, рассчитывая только на то, что в конце жизни о них позаботится правительство. В феврале 2004 года газета New York Times посвятила целую полосу рассказу об игре «Денежный поток» и о том, что во всем мире организованы уже сотни клубов ее поклонников. Они создаются исключительно для того, чтобы играть в эту игру и изучать, то, чему учил меня богатый папа. Когда я увидел эту статью, я просто не поверил своим глазам, что такое чудо возможно. Для меня эта статья имела такое же огромное значение, как и участие в шоу Опры Уинфри. Когда я увидел статью, я понял, что все, чему я лично учил людей в школе бизнеса для предпринимателей, И «Школе бизнеса для инвесторов» теперь успешно распространяется благодаря исключительно моей продукции – игре «Денежный поток», которая сама по себе способна научить людей тому, чему когда-то я их учил лично. Теперь множество людей получили возможность меньше, чем за один день познакомиться с основами бухгалтерского учета и инвестирования. Кроме того, многие из тех, кто играет в эту игру, могут научиться по-новому видеть окружающий мир. Игра изменит их парадигму мышления, то, как они воспринимают мир денег. Они перестанут его страшиться и поймут, как много возможностей он открывает. Вместо того, чтобы искать так называемых знатоков, которые, как считается, разбираются в денежных вопросах и вслепую доверять им свои деньги, можно приобрести игру, которая дает людям возможность понять, что они сами могут стать знатоками и самостоятельно распоряжаться своими финансами, а значит взять под контроль свое будущее. Многие так и поступают. Но самое лучшее во всем этом – вот что. Теперь вместо того, чтобы одновременно обучать всего 350 человек, каждый из которых должен был заплатить за это несколько тысяч долларов, существует игра «Денежный поток» которая сама приходит к людям в дом, в любой части земного шара, и обучает тысячи людей, причем часто совершенно бесплатно. Вместо того, чтобы учиться непосредственно у меня, они учатся сами, а затем помогают учиться другим людям или делятся с ними своими знаниями. Когда я увидел ту статью в New York Times, я понял, что десятилетний период, Продолжавшийся с 1994 по 2004 год завершился, но хотя очередной десятилетний процесс закончился, мы понимаем, что должны по-прежнему выполнять свою миссию. Прежде чем оставить работу Прежде чем оставить свою нынешнюю работу, вы должны усвоить урок, который я даю в этой главе. Он заключается в том, что вашу деятельность должно определять ваше понимание собственной миссии. Просто за счет более интенсивной работы нелегко получить много денег. Точно так же, как трудно обслуживать очень много людей. Если вы хотите резко увеличить число людей, которым служите, и или заработать значительно больше денег, чем вы получаете сейчас, то вам необходимо найти для себя новый путь и пройти через игольное ушко. Так что прежде чем вы уйдете со своей нынешней работы, вам нужно постараться понять, где вы будете более счастливы – в квадранте S или в квадранте B. Если вы хотите перейти в квадрант B, не забывайте, что для того, чтобы пройти через угольное ушко, вам нужно основательно овладеть всеми навыками, необходимыми на всех уровнях треугольника BI. И что еще важнее – создать вокруг себя прекрасную команду. Но прежде чем вы оставите свою нынешнюю работу, я прошу вас еще на минутку задержаться и отбросив другие мысли, подумать о тех компаниях, работавших в интернете и потерпевших крах в недавнем прошлом. Я считаю, что причиной краха большинства этих предпринимателей стало то, что они пытались сразу же перепрыгнуть из квадранта R в квадрант Б, И точно так же, как «Волк» из мультфильма. В какой-то момент они вдруг обнаружили, что их ничто не поддерживает, вокруг только воздух. Так что им не удалось пройти через игольное ушко. Команда победителей. Успех или неудача в бизнесе напрямую связаны с этическими принципами вашей работы, с вашей готовностью идти вперед и с сильным желанием добиться успеха. Большинство людей, которым удалось совершить этот рывок, и создать процветающий собственный бизнес, имели все это в избытке. Но для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, еще важнее иметь три следующих навыка. Во-первых, прежде чем создавать собственный бизнес, вы должны научиться продавать. Все дело в том, что без умения продавать нельзя получить доход. Если возникают проблемы с получением дохода, то чаще всего причина в том, что владелец фирмы не понимает, как нужно продавать или просто не хочет этого делать. Однако, если вы ничего не продадите, то не получите никакого дохода. Есть такая шутка, для того, чтобы хорошо продавать, нужно уметь набрасываться на клиента, как собака на дичь. Но это неверный подход. Во-вторых, чтобы создать настоящий бизнес или сеть связей с клиентами и тем самым вырваться из квадранта S. Вы должны уметь собрать, сплотить и вдохновить прекрасную команду помощников. Причем в мире малого бизнеса каждый в этой команде должен иметь желание продавать независимо от того, какую роль в компании он играет. А чтобы это стало возможно, жизненно необходим третий навык – это ваша способность научить других людей в компании тому, как продавать, как хорошо играть в команде и как добиваться успеха. Это тот навык, который гарантирует вашему бизнесу рост, получение прибыли и длительность существования. Печально, но факт. Большинство людей, принявших решение создать собственный бизнес, не имеют возможности овладеть ни одним из этих навыков. Факты говорят о том, что большинство из нас привыкли считать, что, во-первых, продавать – дело унизительное и грязное, во-вторых, если хочешь, чтобы все было сделано верно, делает это сам, ни на кого не полагаясь, в-третьих, учатся только в школе. Когда мы занимаемся бизнесом, первое, что мы можем сделать, чтобы повысить доход, это помочь нашим людям выработать для себя определенный кодекс чести. Что мы называем кодексом чести? Это простой набор правил, которые дают возможность превратить группу обычных средних людей в команду победителей, которая не только будет успешно продавать, но и будет стремиться к знаниям. В ней установится высокий уровень ответственности за выполнение заданий, личное поведение и получаемые цифры отчетности. Для того, чтобы бизнес был успешным, необходимо определить эти правила поведения и добиться от всех членов команды согласия играть по этим правилам. Большинство людей хотят быть лучше, чем они есть на самом деле. Как владелец бизнеса, вы должны уметь создать такую среду или атмосферу, в которой люди действительно смогли бы стать лучше. Это нелегко сделать, но зато вас ждет исключительный успех. Ведь в бизнесе чаще всего основное значение имеет не то, что вы поставляете, а то, как вы это делаете. А это зависит от сплоченности вашей команды и преданности своему делу каждого ее члена от их страстного желания помогать и служить другим людям, что создаст вам хорошую репутацию, обеспечит успех и постоянный денежный поток. Блэйр Сингер, советчик богатого папы и автор книг «Собаки продаж» и азбука создания победоносной бизнес-команды. Выбор правильного юридического лица Мало кто оценивает по достоинству этот фактор, Но выбор правильной структуры юридического лица для вашего бизнеса значит не меньше, чем выбор нужных партнеров. Если, начиная свой бизнес, вы свяжетесь с плохими или неподходящими партнерами, все ваши усилия уже с самого начала обречены на неудачу. Плохой партнер может совершенно свободно растранжирить ваши деньги, может взвалить на вашу компанию такие обязательства по контрактам, которые вы не сможете выполнить или может развалить всю вашу команду еще до того, как вы успеете поставить на рынок первые образцы продукции или начать оказывать услуги клиентам. Вы можете оказаться совершенно беззащитным перед плохим партнером, и в результате все ваши усилия пойдут на смарку. Точно так же и выбор неправильного юридического лица может привести к полной неудаче. Поэтому вы с самого начала должны постараться как можно лучше защитить свои активы, а также обеспечить правовую защиту себе лично. Учтите, что выбирая юридическую форму индивидуального партнерства и партнерства с полной ответственностью, вы выбираете плохие формы юридического лица, которые не дают вам никакой защиты. Так что вы можете за один день потерять все, что создали в рамках своего бизнеса, да еще в придачу все личные активы. Судебные клеузники и адвокаты просто обожают бизнесменов, которые ведут дела в форме индивидуального предпринимательства или партнерства с полной ответственностью, потому что, предъявив иск, они могут рассчитывать добраться как до активов вашего бизнеса, так и до ваших личных сбережений и собственности. Вы сами включаете им зеленый свет. Вместо этого используйте хорошие варианты юридического лица, такие как партнерство или товарищество с ограниченной ответственностью. Эти формы юридического лица способны защитить ваши личные активы от атак, направленных против вашего бизнеса. Так же, как и хороший партнер, правильно выбранное юридическое лицо поможет вам сохранять защищенность вашего бизнеса в течение длительного времени. Гаррет Саттон, Эсквайр. «Советчик богатого папы», автор книг «Как купить и продать бизнес», азбука составления победоносного бизнес-плана.